В эту минуту он принял непреклонное решение. Он не допустит, чтобы его втянули в новый скандал. Нет. Что бы он ни надумал предпринять по этому делу, а оно требовало самого дальновидного и осторожного подхода, он не сделает ничего такого, что могло бы повредить Флёр. Когда решение созрело, Мысли его снова стали послушны рулю. Он совершил свои омовение. Руки его дрожали, когда он вытирал их. Скандала он не допустит, но что-нибудь надо же сделать, чтобы положить этому конец. Он прошел в комнату жены и остановился, озираясь. Мысль отыскать что-нибудь изобличающее — что дало бы ему основание держать ее под угрозой, даже не пришла ему в голову. Он не нашел бы ничего такого, а нет, слишком практично. Мысль о слежке за женой была оставлена прежде, чем успела сложиться, слишком памятен был ему подобный опыт в прошлом. Нет, у него не было иных улик, кроме этого разорванного письма от анонимного наглеца — Чье бесстыдное вторжение в его личную жизнь Сомс находил глубоко возмутительным. Противно пользоваться этой единственной уликой, но все же, пожалуй, придется. Какое счастье, что Флёр заночевала в городе! Стук в дверь прервал его мучительные размышления. Мистер Майкл Монт, сэр, ждет в гостиной.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 Он меня поддержит. Он даже одобряет эту мысль. Я ему рассказал про вашего Гойю. Ах, так он одобряет эту мысль?» Невыразимо сухо повторил Сомс. «Да, сэр, а вы?» Сомс ответил слабой улыбкой. «Видите ли, Снова начал Монт, вертя в руках свою соломенную шляпу, между тем, как волосы его, уши и брови, все, казалось, вздыбилось от волнения. Кто прошел через войну, тот не может действовать не спеша. «Наспех жениться, а потом уйти от жены», — медленно проговорил Сомс. «Но не от флёр, сэр. Вообразите себя на моем месте».